Глава 7 Информация о причине провала пришла из Белгорода к 15 июня. Виноват оказался Феликс, участник закрытого интернет-форума, допустивший утечку информации. Легионерам удалось внедрить в его компьютер Трояна. Через форум легионера вышли на Данилу, ведущего этого форума, и наставника Воронежской группы, отследив его контакты и начленов группы. Однако при расследовании произошедшего всплыли столь интересные подробности этого дела, что никто не решился обвинить Феликса в неосторожности. Выстоять против Яна у него не было никакой возможности. «Это должно стать для нас уроком», — сказал Борис, когда вечером все, включая Дениса, собрались на кухне на вечерней посиделке. Даже защита компьютера может само по себе стать причиной подозрений. Если компьютер вроде бы рядового пользователя так хорошо защищен, значит владельцу есть что-то скрывать. Легионеры не смогли проникнуть в компьютер Феликса через сеть. Тогда Яна просто с ним встретилась. С ее способностями оболванить парнишку не представлялось труда. «Может быть, надо что-то предпринять?» – осторожно спросил Максим. «Давать какой-то адекватный отпор». «А если легионеры охотятся на нас, то мы должны охотиться на легионеров». «Все не так просто, как ты думаешь», – вздохнул Борис. «Воевать с обычными легионерами нет смысла. Это ничего не решает. Они пешки». Берешь одну, на ее место тут же окажется другая. А добраться до ДАКСа или его ближайших помощников, кураторов проекта, мы пока не можем. Почему, поинтересовался Максим. Мне кажется, с вашими умениями вообще нет ничего невозможного. Борис улыбнулся. Все действительно сложнее, сказал он. Если ты попытаешься добраться до ДАКСа или того же Крамера в сновидении, то это у тебя не получится. Почему? Потому что они тоже маги, и мы не должны недооценивать их уровень. Хороший маг почти всегда может избежать нежелательного для него контакта. Поэтому отыскать дагов сновидений очень сложно. Но и это еще не все. Даже отыскав его, ты вряд ли сможешь причинить ему какой-либо вред. Во-первых, это сложно само по себе. Во-вторых, все влиятельные регионеры имеют сновиденных стражей. Это нечто вроде союзников Кастанеды. Они очень агрессивны и преданно защищают хозяина. Дак сохраняют сразу три стража. Парочку имеет Крамер. По одному есть у региональных руководителей. Легионеры рангом пониже могут получить Стража лишь в награду за какие-то заслуги. Страж очень серьезный противник. Советую тебе пока с ним не встречаться. Это не слишком приятно. Борис снова усмехнулся. Это не шутка, недоверчиво переспросил Максим. Насчет Стражей. Максим, если ты чего-нибудь не видишь, это не значит, что этого не существует. Реальность гораздо многограннее, чем мы можем себе представить. «Подумай о том, что еще совсем недавно ты не знал ни о хакерах, ни о легионерах. Теперь ты узнал о сновиденных стражах, и это не последнее, с чем тебе предстоит познакомиться». «Просто в это действительно сложно поверить», — ответил Максим. «Но я попробую. А этих стражей нельзя, как то того к тактю?» Максим вопросительно вскинул брови. Вместо Бориса ответила Рада. «Конечно, можно», — сказала она, «хоть и очень сложно». «Проблема состоит в том, что сразу все равно успевает вытолкнуть своего хозяина из сновидения. После этого он начинает заниматься тобой, и это действительно неприятно. «Видел фильм «Чужой?»» — вставила Оксана. «Представь, что на тебя кидается подобная абразина, и ты поймешь, о чем идет речь». «Ты их видела?» — спросил Максим. «Всего один раз», — призналась Оксана. «Ну и как?» «Впечатляет», — ответила девушка, и все засмеялись. «Вот и получается», — снова продолжал Борис, — «что через сновидение до Дакса не добраться». Слишком много сложностей. Да и сам Дагс не мальчик, чтобы подставляться. А добраться до него в реале еще сложнее. Слишком хорошо охраняют, догадался Максим. Дело не только в охране. Хотя охраняет его, наверное, не хуже президента. Проблема в том, что у нас о Даге абсолютно никакой информации. Легионеры свято берегут тайну его личности. Мы не знаем, кто он. Не знаем даже, как выглядит где живет. Пытались выйти на него по цепочке, начиная с руководителем рангом пониже, Но из этого пока ничего не выходит. Рядовые легионеры знают о Даге не больше нашего. Кураторы и наместники могли бы рассказать, кто он, но с ними возникают почти те же проблемы. Борис на несколько секунд замолчал. Во сне до них не добраться, их тоже охраняют стражи, продолжал он. Рада пробовала раз 5 пять. Да и я не меньше, все впустую. На тебя нападают раньше, чем ты успеваешь приблизиться. Тогда мы попробовали захватить наместника в реале. Роман с Денисом спланировали операцию, все прошло как по нотам. Мы выкрали наместника по Красноярскому краю прямо из бани, привезли к себе. Он был в полном здравии, чистенький, румяный. Начали его допрашивать, а через пару минут он умер.